Небольшой костерок горел в предусмотрительно вырытой яме, чтобы не было видно пламени. Сухие ветки практически не давали дыма, и наш маленький лагерь был незаметен для чужих. Арк готовил походный ужин, скудный и простой, немного вяленого мяса, сухари и похлебка из грибов. Роб и Эйя сидели напротив, то и дело бросая на меня встревоженные взгляды. Видение осады Рамдира, посетившие меня накануне, и пересказанные им напугали всех. Несмотря на то, что путешествовали мы почти всегда через порталы, опасности подстерегали повсюду. Приходилось стоиться от всех, в последнее время слишком много оказалось желающих поохотиться за нашими головами. А после смерти верных товарищей мы вчетвером не смогли бы дать отпор даже небольшой шайке бандитов. Даральд не выдержал роб. «Попробуй поговорить с этим, Варло. Может, мы на время свернем к Рамдиру, там творятся такие дела, а мы тут...» «Похлебку хлебаем?» «Может, он знает, как быстро попасть в Рамдир», — поддержал Арк. «Мы будем там полезны, мы умеем врачевать лучше любых лекарей из имперского госпиталя. Наверняка половину умерших от ран защитников города можно было исцелить и поставить на ноги, будь мы там». Я угрюмо покачал головой и тихо ответил. «Вы думаете, я не взываю к нему?» «Да весь сегодняшний день я только тем и занимаюсь, что ору в эту белую мглу». «Ворло, ворло, духи тебя побери, откликнись!» Но он молчит. И в тот момент, когда я в сердцах выговорил эти слова, сознание мое померкло. Оказавшись во тьме, я сперва увидел множество звезд, возникших в бездне над моей головой, а потом внизу густой лес, простирающийся, насколько хватает глаз. Еще через мгновение я ощутил, что опускаюсь ниже, к верхушкам столетних елей. Сознание мое прояснилось и в тот же момент я разглядел внизу на земле многочисленные костры и сидящих вокруг них людей в темной малозаметной одежде. Все они были вооружены, я ясно видел длинные луки, копья, круглые небольшие щиты, топоры, дубины с усеянными шипами-навершиями и кривые мечи, тускло поблескивающие в свете костров. Ночные воины, казалось, чего-то ждали, негромко переговариваясь, Неожиданно между ними появился человек в плаще, несущий в руке зажженный факел. «Посланник!» — кричал он, размахивая свободной рукой. «Прибыл посланник! Готовьтесь, готовьтесь, утром выступаем!» Среди сидевших у костров людей возникло заметное оживление. Они вскакивали, разбирая оружие, и тушили костры, торопясь поскорее покинуть лес. Меня подняло выше, и я увидел, что воины стекаются на опушку, где строятся в походные порядки. Небо на востоке посветлело, на редких облаках вспыхнули отблески зари, туман, наползавший с соседней реки, начал рассеиваться. Звучно протрубил урок, и из леса появились новые воины, облаченные в длинные зеленые и серые плащи. Вскоре вся прелестная равнина оказалась покрыта вооруженными людьми. Вперед вышел высокий человек со смутно знакомым лицом, Он что-то прокричал, но утренний ветер унес слова, и я не расслышал смысл сказанного. Воины, выстроившись по четыре, начали покидать опушку, уходят в туман. Это продолжалось довольно долго, их было слишком много. Я смотрел, не понимая, кто это, куда они идут, против кого собираются сражаться. — Это стражи леса из сдворения. вдруг прозвучал в моей голове голос Варло. Они собрались по приказу повелительницы Аалов, которая тебе известна. А ти, Буквально взорвалось в сознании короткое имя. Аалы собрались воевать, они идут на Рамдир, ответил Варло. Что? Аалы и стражи леса выступили в союзе с имперцами? Меня хватило отчаяние. Как же так? Сируджаму нужны союзники, чтобы отбиться от орнавы и царственного лиса, а вместо этого помощь получают Его враги это, — это несправедливо. Справедливость, — веско сказал Варло, — сложная штука. Я прожил бесконечно долгую жизнь и ни разу не встречался с этой капризной дамой. Люди верят, что за нее нужно бороться, а между тем их ведет судьба, которой неведомо подобное понятие, так что забудь о справедливости. Есть честь, есть долг, есть выгода. Вот на этих трех столпах и держится ваше бытие. Хорошо, я неожиданно успокоился. Тогда я должен свернуть с намеченного пути. Я, мы, должны попасть в Рамдир. Ты уверен, что твое место сейчас там? Спросил Варло. Конечно, мои друзья и я, мы обязаны помочь, ведь это мы привели туда Сиры Джамы и его людей. Мы открыли им город и оставили их одних, Ты же сам сказал о чести и долге. Тогда запоминай. Голос ворло то отдалялся, то приближался. Утром пойдете на юг от вашей стоянки и к полудню выйдете на берег реки. Там вы увидите два холма, один повыше, другой пониже. Между ними в кустах найдете вход в пещеру, а в ней портал. Он приведет вас к Рамдиру. «Спасибо тебе». «Обещаю, я вернусь и помогу тебе, вот только разберусь с Рамдиром и сразу в путь». Варло не ответил. Тишина затягивалась, наведение не отступало, и я решился задать еще вопрос. «Как думаешь, можно ли рассчитывать на помощь дааров?» «Их судьба туманна, их будущее не предрешено», — ответил Варло. «Больше я ничего не могу сказать». Снова наступила пауза, а потом древний маг добавил — Поторопитесь, событийный узел уже завязался, тебе и твоим друзьям предстоит развязать его или разрубить мечом. Меня дернуло и бросило вниз, я ощутил падение и очнулся в своем теле потрясенный. Кружилась голова, было тяжело дышать, сердце бешено колотилось. Друзья тут же набросились на меня с вопросами, я рассказал им все, что услышал от Варло, стараясь не упустить ни слова. Наскоро поужинав, мы игли спать, чтобы подняться еще до рассвета. Варло оказался прав. Следуя указанным ориентирам, мы отыскали пещеру, а в ней два сложенных вершинами друг к другу вертикальных камня, испещренных знакомыми символами хранителей. Перед тем, как войти в портал, на всякий случай мы обнажили мечи и кинжалы. Никто из нас не знал, куда нас выведет незримая тропа, а учитывая, что Рамдир сражался... Эта предосторожность явно была не лишней. Полная луна заливала призрачным светом вершину холма на краю леса. Ночной ветер шелестел травой. Где-то в чаще тоскливо прокричала ночная птица. Минар в сопровождении десяти дааров поднялся на склон и дал знак одному из своих спутников проверить, все ли в порядке. Воин, приготовив диск, скользящим шагом поднялся на вершину, пригнувшись, чтобы его не было видно. До его слуха донесся перестук копыт. Вскоре появились и всадники. Сир Джам в сопровождении Сира Овода и Сира Друзо пересекли равнину и поднялись на холм. Дар поспешил к Минару и коротко доложил. «Люди в панцирях, трое, у них знаки не такие, как у других светлокожих». «Ждите меня здесь», — бросил Минар, и, придерживая меч, ушел в ночь. Сирджам в задумчивости прохаживался по голому взлобку холма, обозревая затянутые серебристой дымкой верхушки леса. Деревья в лунном свете казались призраками в могильных саванах. Казалось, что они источают скрытую угрозу, готовую в любой момент напасть на всякого, кто дерзнет нарушить их вековой покой. Именно здесь видение указало ему ждать предводителя синекожих, У него не было ни капли уверенности, что кто-то придет, но он должен был верить. Другого выхода у него просто не было. «Кто бы ты ни был, стой!» — неожиданно выкрикнул Сир Овод и обнажил меч. Клинок сверкнул в лунном свете. Сэр Джам повернулся, из темноты выступила человеческая фигура в непривычном одеянии. Короткие широкие штаны, наборный панцирь и поверх этого черный с золотом плащ, Свисающий почти до земли. Сирджам? Спросил Минар, поднявшись на холм. Днями раньше ему тоже пришло видение, мое видение. Я рассказал бывшему Дорсу, оруженосцу и моему спутнику Арам Дире, об осаде и Сириджаме. Я же предложил встречу, я лишь подумал, о видении рассказали. Да, это я. Минар Эмиль? В ответ спросил бывший второй капитан. Минар коротко с достоинством поклонился. «Сирджам, я рад видеть вас в добром здравии». Рыцари ответили бывшему оруженосцу таким же коротким поклоном. Обменявшись несколькими общими фразами, Минар и правитель Рамдира перешли к главному. «Положение наше еще не фатально», — заявил Сирджам, «но оно осложняется с каждым днем. Помощи ждать неоткуда, а враг силен и превосходит нас в несколько раз и конными, и пешими». — Когда я, — рыцарь замялся, — когда мне предвиделось, что вы вышли из подземелья и находитесь рядом, я просто обязан был с тобой встретиться. — Мы встретились, сир? — Что вам нужно от даров? — спросил Минар. — У нас мало людей и еще меньше воинов, а те, кого ты вывел из подземелий, великолепные бойцы. Сир, по старой привычке Минар, продолжал обращаться к бывшему второму капитану как к сеньору. Скажите, «Почему даары должны помогать вам?» «Эта война для них чужая», — Сирджам вздохнул. «Чужих войн не бывает, Минар Эмиль. Мы живем в мире, где все взаимосвязано. Имперцы, если им удастся захватить Рамдир, обратят свои алчные взоры на другие земли. Я так понимаю, твой народ решил обосноваться здесь, в Магнисии?» Минар кивнул. «Значит, он и станет следующей жертвой этого ненасытного хищника». Мне кажется, с таким врагом, как Арнава, лучше бороться сообща, а не в одиночку. Минар почувствовал, что начинает злиться. Серджам умел убеждать, он прекрасно владел речью и всегда был отличным оратором. Ты помнишь притчу, которую рассказывают каждому вступающему в ряды воинов Буаского герцога? Между тем спросил Серджам. Насупившись, Минар смотрел в сторону. Он отлично понял, о чем говорит бывший второй капитан. Речь в притче шла о старике, который перед смертью попросил своих сыновей сломать отдельные прутики, а потом — фашину, состоящую из многих прутьев. Сравнение было прозрачно. Сила может быть только в единстве. «Серджам, много веков даары жили в подземельях, гор», — Минар говорил тихо и смотрел сурово. «Их уделом была тьма и забвение, но там...» Глубоко под горами они сумели сохранить в себе главное, что делает человека человеком – стремление к свободе, веру в добро и способность быть благодарными за него. Да, их внешность изменилась, но внутренне они остались людьми, настоящими людьми, верными и преданными. Все те столетия, что даары прозебали во мраке, они жили надеждой, что однажды явится тот, кто выведет их на поверхность, к свету. Судьбе было угодно, чтобы этим человеком стал я, и, несмотря на множество препятствий и опасностей, мне удалось не разочаровать даров и освободить их из заточения. Именно поэтому я не могу, не имею права перед собственной совестью бросить их в огонь войны, пусть и справедливой. Сир, вы лучше меня знаете, что сражения и походы огрубляют сердце и делают душу маленькой, словно пшеничное зерно». Я хочу, чтобы дары полюбили этот новый для них мир, чтобы они были счастливы. Если же их знакомство с Иторией начнется с крови, никакого счастья не будет. В тебе говорит трусость, вставил сир Овод. Минар усмехнулся. Я не обижаюсь на тебя, старый сир, ибо уже давно не тот оруженосец, что готов был смывать кровью любой косой взгляд в свою сторону. «Мой голос сейчас — это голос ответственности. Сам по себе я, может быть, и остался бы тем же самым оруженосцем, Минаром Эмилем. И мой меч спросил бы с каждого, кто посмел упрекнуть меня. Но я не принадлежу себе точно так же, как и вы, Серджам. За мною тысячи даров. За вами Рамдир и те люди, что доверились вам. Вы пытаетесь спасти их, а я — тех, кто доверился мне». «Если на нас нападут, мы, конечно же, будем защищаться, но я не хочу, чтобы даары нападали первыми». «Я слышал другую историю», — перебил Серджам. «До нас дошли слухи, что вы напали и уничтожили целый имперский караван». «Вы меня удивляете, Сир, неужели вы до сих пор верите в слухи?» Минар покачал головой. «Имперцы попытались захватить одного из моих людей. Он просто заблудился, они устроили на него охоту». Гнали по лесу, как зверя, но я их остановил всех. А что до самого каравана, мы его не тронули, даже еду не взяли. Вот вам правда, а не слух. Повернувшись, Минар начал спускаться с холма. Его нужно остановить, Сердру забросился следом за бывшим оруженосцем. Отставить, махнул рукой сержант. Силой тут ничего не сделаешь, он прав. По-своему он, но прав. И это его правда. Для того, чтобы Минар понял нас, он должен оказаться в сходных с нашими обстоятельствах. Видит духи, я не хочу для него такого, но почему-то уверен, ему придется пройти и через это. Все, мы возвращаемся». Во время нового штурма Арнава решил не терять людей на стенах, а попытался взломать ворота колдовского города. Его люди за ночь изготовили четыре тарана из исполинских стволов каменных сосен, Для верности их заостренные комли оковали железом. Тараны подвесили на цепях, укрепленных на толстых балках, и поставили на катке. Сверху эти сооружения закрывали огромные щиты, собранные из бревен среднего размера, положенных в два ряда. Такую защиту не могли пробить ни стрелы, ни копья. План офицеров из штаба Арнава был прост. Установив тараны рядом, наемники должны были снести ворота целиком, слитно ударяя окованными бревнами в створки. Таким образом, для воинов-генерала сразу открылся бы широкий проход, и в город смогут войти не отдельные отчаянные рубаки, а имперские когорты целиком, а после захвата привратной площади Арнава смог бы ввести в город войска и начать планомерное истребление несговорчивых защитников. На рассвете загрохотали барабаны, гнусаво взвыли боевые трубы и четыре уродливых тарана поползли к воротам. Сир Джам наблюдал за этим с одной из городских башен. По его сигналу ополченцы принялись обстреливать осадные сооружения из луков и арбалетов стрелами с зажженной паклей, но толстые бревенчатые навесы надежно скрывали толкающих катки таранов наемников, а сырые воловьи шкуры гасили огонь точно так же не сумели нанести врагу урона и каменные глыбы, которые защитники принялись сбрасывать на тараны, едва те приблизились к воротам. Все четыре сооружения остановились одновременно. Истошно закричал один из наемников, смерть придавленный катком. Дергающиеся в судорогах тела оттащили в сторону, и по сигналу капитана в золоченом нагруднике воины принялись раскачивать таран. Омерзительный скрип цепей... Сопровождал многоголосое пение наемников и резкие крики их предводителей. «Сейчас начнется», — сказал кто-то из ополченцев. Сир Джам стиснул зубы. Все четыре тарана синхронно ударили в ворота. От сильного грохота заложило уши. Высокие створки затрещали, но выстояли. Резерв на привратную площадь распорядился серджам и, оставив сиреберна распоряжаться обороной на стенах, сам отправился к месту возможного прорыва имперцев. К моменту, когда он по узкой каменной лестнице спустился вниз, тараны уже трижды ударили поворотом. Серджам увидел, что часть окованных железными полосами досок раскололась, толстые штыри вбитые в них. Повылетали, и сквозь многочисленные трещины видны перекошенные злобые лица наемников, потрясающих мечами и секирами. «Сир!» — один из рыцарей вышел из строя, готовых встретить врага. «Мои люди чувствуют, что гранитные плиты, которыми замощена площадь, трясутся, словно там, под землей, кого-то бьет дрожь». «Делайте, что должно», устало», — устало сказал сержант и вытащил меч из ножен. «А там будь что будет». В этот момент тараны сокрушили ворота, и они рухнули на камне грудой обломков. С радостными воплями наемники рванулись в арку, бросая дротики и копья, но ни одно из них не долетело до вставших стеной защитников Рамдира. Серджам и остальные воины с изумлением увидели, что оружие врага вспыхивает в воздухе и сгорает полностью вместе с остальными наконечниками и втоками, оставляя после себя только облачка серого пепла. Крики наемников смолкли, похоже, они были напуганы и озадачены. Но пронзительный окрик капитана вывел солдат удачи из оцепенения, и, размахивая алебардами, гизармами и протазанами, они полезли через груду обломков оставшихся от ворот. Камни под ногами Сиры и прочих защитников города словно вздохнули, вспучившись горбом и тут же опустившись. На мгновение Сиру-Джаму почудилось, что арка ворот превратилась в исполинский рот, выдувавший воздух с невероятной силой. Но нет, это был не просто воздух. Это было обжигающее дыхание самой смерти, словно незримый огненный вихрь налетел на наемников, сбивая их с ног и сжигая заживо. Воины не успевали даже вскрикнуть, объятые пламенем. Те из них, что шли во второй волне атаки, Попытались остановиться, чтобы избегнуть внезапной и ужасной гибели, но тщетно. Вихрь налетел на них, сжег и обрушился на дубовые балки и цепи таранов. Осадные сооружения вспыхнули все сразу и сгорели почти мгновенно, без обычного для пожаров дыма и треска. Вскоре на площадке перед воротами остался только пепел. Отряд наемников численностью почти в две сотни перестал существовать. Имперские солдаты, стоявшие поодаль, готовые вступить в город следом за солдатами удачи, в панике разбегались, справедливо полагая, что огненное дыхание колдовского города сожжет и их тоже. Но Рамдир, устранив непосредственную угрозу, успокоился. Серджан вспомнил, как врата города не пускали внутрь людей, злоумышлявших против его новых хозяев, и понял, что союзник у него все же есть, и союзник этот может быть могущественнее и сильнее любой армии. К удивлению защитников Рамдира все оружие и доспехи наемников остались невредимыми. Они, в отличие от копий и дротиков, летевших через ворота внутрь города, не сгорели. Шлемы, кольчуги, латы, поножи и наручи, вперемешку с мечами, щитами, алибардами и секирами, лежали в кучах серого пепла. Защитники города сгрудились у ворот с изумлением и страхом, глядя на все это. старшина ополченцев вдова первым отважился войти под арку. Он поднял золоченый нагрудник капитана наемников, покрутил в руках и передал идущему следом горшечнику Роуфу, что сопровождал его везде. «Возьми, для меня будет тяжело, тебе в самый раз». Серджам провел ладонью по вспотевшему лицу, огладил бороду и распорядился – Оружие и доспехи собрать, раздать тем, у кого нечем воевать и защищаться. Со стены спустился сир Вот это да! Да в таком городе можно обороняться даже против всех армий мира. Ох, надеюсь, ты прав, дружище, — ответил ему сир Джам и вздохнул. Почему-то очередная победа совсем не вселяла в него надежду.